Выдающиеся таланты брата длинноногого. Уже целую неделю каждое утро Логин обудил гомон толпы. Шум начинался с позаранку и выдергивал северянина из сна. Громкий, словно рядом шло сражение. Когда Логин услышал его в первый раз, он так и решил – идет сражение. Теперь он знал – это всего-навсего их треклятый дурацкий спорт. Закрытое окно немного уменьшало шум, но духота вскоре становилась невыносимой. Приходилось выбирать, либо спать мало, либо совсем не спать, и Логин волей-неволей оставлял окно открытым. Чертыхаясь, он протер глаза и вылез из постели. Еще один жаркий и нудный день в городе белых башен. В дороге в диких краях он был готов ко всему, и два проснувшись, но здесь все было по-другому. Утомление и жара делали его медлительным и ленивым. Он протащился через порог в гостиную, зевая во весь рот и потирая рукой подбородок. И застыл на месте. В гостиной находился какой-то человек, «Незнакомец». Сцепив руки за спиной, гость стоял у окна, облитый солнечным светом, невысокий и стройный, с волосами, остриженными почти наголо и с шишковатым черепом, в необычной дорожной одежде, поблекший кусок материи, несколько раз обернутый вокруг тела. Не дав Логину времени заговорить первым, человек повернулся и проворно подскочил к нему. «Ты кто?» — требовательно спросил он. Его улыбчивое лицо дочерно загорело и обветрилось. Кожа напоминала морщинистую поверхность разношенных сапог. По такому лицу нельзя угадать возраст. Ему могло быть сколько угодно, от двадцати пяти до пятидесяти. «Девятипалый», — пробурчал Логин, насторожно отступая к стене. «Ах да, девятипалый!» Человечек схватил обеими руками Логина в ладонь и крепко ее сжал. «Это великая честь и особая милость познакомиться с тобой!» произнес он, закрывая глаза и склоняя голову. «Ты слышал обо мне?» «Увы, нет, но все создания Божьи достойны глубочайшего уважения». Гость снова поклонился. «Я брат длинноногий, путешественник из знаменитого ордена навигаторов. Под солнцем найдется немного земель, где не ступала моя нога». Он указал на свои сильно поношенные сапоги, а затем широко развел руки в стороны. «От гор Хонда до пустынь Шамира, от равнин Старой Империи до Серебряных Вод, тысячи островов, весь мир, мой дом. Именно так!» Он хорошо изъяснялся на северном диалекте. Возможно, даже лучше самого Логина. «На севере ты тоже бывал?» Спросил Девятипалый. «Один краткий визит в дни моей юности. Я нашел тамошний климат немного суровым». «Ты неплохо говоришь на нашем языке». «Немного есть языков, на которых я, брат длинноногий, не могу говорить. Естественная легкость во владении языками — лишь один из моих многочисленных, выдающихся талантов. Бог благословил меня!» — привавил человек, сияя. Логин не мог понять, серьезно он говорит или это какая-то изысканная шутка. «А что привело тебя сюда?» «Меня вызвали!» — темные глаза гостя заискрились. «Вызвали?» «Совершенно верно!» Сам бояс, первый из магов, меня вызвали, и я и явился. Таков мой путь. В казну нашего ордена поступит огромная плата за мои выдающиеся таланты, но я согласился бы и бесплатно. Конечно, бесплатно. Правда? Конечно. Человечек отступил назад и принялся с устрашающей скоростью шагать кругами по комнате, потирая ладони. Это поручение столь же много говорит о славе нашего ордена, сколь и о его широко известной жадности. «И выбрали меня! Меня! Из всех навигаторов Зевного круга я избран для этой задачи! Я брат длинноногий! Я и никто иной! Кто на моем месте с моей репутацией не откликнулся бы на такой вызов?» Он остановился перед Логином и выжидающе посмотрел на него, словно хотел получить ответ на свой вопрос. «Э -э...» «Только не я!» — прокричал на ноги, делая новый заход вокруг комнаты. «Я не противился! Зачем бы я стал это делать? Это не мой путь! Путешествие к самому дальнему краю мира! Какую легенду можно будет из этого сложить? Какой вдохновляющий пример для других! Какое...» «К дальнему краю мира?» — с подозрением переспросил Логин. «Я знаю!» — странный человечек хлопнул его по руке. «Мы одинаково взволнованы!» «А, должно быть, это наш навигатор», — Бояз показался из своей комнаты. «Воистину так! Я брат Длинноногий, к твоим услугам, а ты, осмелишь предположить, никто кто иной, как мой знаменитый наниматель Бояз, первый из магов!» «Да, я и есть он!» «Величайшая честь и особая милость!» — вскричал Длинноногий, прыгая вперед и хватая мага за руку. «Познакомиться с тобой!» — Обоюдно. Надеюсь, твое путешествие было приятным. — Путешествия всегда приятны для меня. Всегда. Лишь время, разделяющее их, является для меня испытанием. Воистину так. Боясно, хмурив брови, взглянул на Логина, но тот мог лишь пожать плечами. — Могу ли я спросить, как долго нам еще ждать, прежде чем начнется наше путешествие? — продолжал ноги. Мне не терпится ступить на корабль. — Скоро, как я надеюсь, к нам присоединится последний член экспедиции. «Нам необходимо нанять судно». «Разумеется, я с особенным удовольствием сделаю это. Что я должен сказать капитану относительно нашего курса?» «На запад, через круг морей в Стариксу, затем в Халцис, что в Старой Империи». Человечек заулыбался и склонился в низком поклоне. «Ты одобряешь?» — спросил Мак. «Конечно, но корабли теперь очень редко заходят в Халцис. Бесконечные войны, которые ведет Старая Империя, сделали окрестные воды опасными». Пиратство, вы там весьма распространено. Не просто найти капитана согласного плыть туда. Вот, это должно помочь. Боя скинул на стол свой, как обычно, толстый кошель. О, несомненно. Выбери быстрый корабль. Я не хочу терять ни единого дня, как только мы будем готовы. В этом ты можешь на меня положиться произнес навигатор, хватая со стола тяжелый мешочек с монетами. — Плавать на медленных судах не мой путь. — О, нет! Я найду для тебя самый быстрый корабль в Адуе! — О, да! Этот корабль полетит вперед как божье дыхание, с волны на волну, как... — Достаточно, если он будет просто быстрым. Человечек послушно склонил голову. — Время нашего отбытия? — Примерно через месяц. Бояр взглянул на Логина и спросил. — Почему бы тебе не пойти вместе с ним? — Мне? «Разумеется!» — вскричал навигатор. «Конечно! Мы пойдем вместе!» Он схватил Логина за локоть и потащил к двери. «Я рассчитываю получить сдачу, брат длинноногий!» — крикнул Боясом догонку. Навигатор обернулся в дверях. «Сдача будет! Можешь не сомневаться! Зоркий глаз на цены, хороший нюх на сделки — неустрашимая целеустремленность при ведении переговоров! Это лишь три из моих многочисленных выдающихся талантов!» И он просиял широкой улыбкой. Адуя — сказочное место. Истинная правда, лишь немногие города могут сравниться с ней. Шаффа, возможно, больше по размерам, но в ней так пыльно. Никто не станет отрицать, что Вестпорт и Дагоска тоже хорошо смотрятся. Некоторые считают самым великолепным городом мира Осприю, раскинувшуюся на горных склонах. Однако, должен признаться, сердце брата Длинноногого принадлежит великому Талину. «Бывал ли ты там, мастер Девятипалый? Видел ли ты это благородное поселение?» Логин был занят тем, что пытался угнаться за юрким человечком, ловко шнырявшим вправо и влево в бесконечном людском потоке. Длинно ноги остановился так внезапно, что Логин едва не налетел на него. Навигатор обернулся и поднял руки, а взор его мечтательно затуманился. «Ах, Таллин на закате, если глядеть на него с моря», — проговорил он. «Я видел много замечательных вещей, поверь мне, но я утверждаю, что это самое восхитительное зрелище в мире». Солнце отражается в мириадах каналов, его лучи играют на сияющих куполах крепости Великого Герцога, на фасадах роскошных дворцов, торговцев и князей. Не разобрать, где кончается сверкающее море, и начинается сверкающий город. Ах, Таллин! Он повернулся и снова ринулся вперед. Логин спешил следом. Но Адуя, несомненно, тоже замечательное место. К тому же она растет с каждым годом. Тут многое сильно изменилось после моего последнего визита. Когда-то здесь жили только дворяне и простолюдины. Дворяне владели землей, у них были деньги, а следовательная и власть... Ха, видишь, как все просто. Ну, Логину было сложно видеть что-нибудь дальше маячившей перед ним спины длинноногого. Но теперь в аду ей появились торговцы. И в каком количестве? Купцы, банкиры и все прочие. Повсюду. Целые армии. Теперь простолюдины тоже могут разбогатеть, понимаешь? «А богатый простолюдин получает власть». «Так кто же он теперь? Простолюдин или благородный?» «Хе! Все неожиданно очень запуталось, ты не находишь?» «Ну, такое богатство! Столько денег!» «Но и нищеты не меньше! Множество попорошаек, бедняков!» «Едва ли это хорошо, когда в одном месте живут столько богатых и столько бедных!» «Тем не менее, это замечательный город, и он постоянно растет!» «По мне здесь слишком людно!» Промямлил Логин, уворачиваясь от плеча встреченного человека. «И слишком жарко». «Ба, людно? Ха -ха -ха -ха! Это ты называешь людно? Тебе стоит посмотреть на великий храм в шафе во время утренней молитвы или на большую площадь перед императорским дворцом, когда привозят новых гробов для продажи. И жарко!» Это ты называешь «жарко». В Ульсафейне, на самом юге Гуркула, в весенние месяцы бывает до того жарко, что можно жарить яичницу прямо на пороге дома. Именно так. Сюда!» Он нырнул в толпу, пробираясь к узенькой боковой улочке. «Это самый короткий путь!» Логин схватил его за руку. «Туда?» Он заглянул в сумрачный проулок. «Ты уверен?» «Как ты можешь сомневаться?» Длинно ноги был потрясен. «Неужели ты усомнился? Из всех моих выдающихся талантов самый главный — искусство выбирать направление. Именно из-за этого дара первый из магов сделал столь щедрый вклад в казну нашего ордена. Неужели же ты... Но подожди-ка!» Он поднял руку и снова заулыбался, затем постучал по груди Логина указательным пальцем. «Ты не знаешь, брата длинного. Еще не знаешь! Ты осторожен, я вижу, и это хорошо!» Я не должен ожидать от тебя непоколебимой веры в мои способности. Это было бы нечестно, нет. Мой выбор — это честность. Я хотел. Но ты убедишься! — вскричал длинноногий. Ты будешь доверять моему слову больше, чем своему собственному. О да, это самый короткий путь. И он с поразительной скоростью зашагал по грязному переулку. Логин с трудом поспевал за ним, хотя его ноги были на добрых полфута длиннее. «Ах, эти глухие закоулки!» кричал навигатор через плечо, в то время как они неслись по темным и закопченным улочкам, где здания все плотнее теснились друг к другу. «Какие углы!» Улочки становились все уже, все темнее и грязнее. Маленький человечек сворачивал то влево, то вправо, но не останавливался ни на секунду, чтобы обдумать маршрут. «Ты чувствуешь запах? Ты чувствуешь этот запах, мастер девятипалый? Здесь пахнет!» Не останавливаясь, он поднял вверх руку и потирал пальцы, подыскивая нужное слово «Загадкой! Приключением!» По мнению Логина, пахло здесь дерьмом. Какой-то человек лежал лицом вниз в канаве. Возможно, мертвецки пьяный, а может быть, мертвый. Попадались изможденные прохожие и два волочившие ноги. Компании людей угрожающего вида стояли у дверей домов и передавали по кругу бутылки. Среди них были и женщины. «Четыре марки! Я подарю тебе блаженство, северянин!» — крикнула одна из них Логину. — Блаженство, которое ты не скоро забудешь. — Ну хорошо, три марки. — Шлюхи! — прошептал длинноногий, покачивая головой. — К тому же дешевые. Ты любишь женщин?